Глава пятая. Кот. «У меня вопрос!» — Глеб потыкал ручкой зависшего над документами Брюта. «А как долго человек сможет жить с нечистью внутри?» Брют поднял глаза к потолку, словно искал там ответ. «А когда следующий поворот колеса?» — спросил он. «Дней через десять», — прикинул Глеб. «Вот дней десять и проживет. А потом?» «А потом эта срань станет для него слишком сильной, и тело не выдержит», — раздражённо бросил Брюд. «Ты вообще как в стражу попал? Такие вещи даже ребёнок знает». «Да знаю я, что общение со всякими разными сжигает. Знатки хорошо, если до шестидесяти доживают, обычно раньше уходят». «Знаток знатку рознь», — заметил Брюд. «Бывают такие сильные, что до девяносто лет дотягивают. Кости и зубы берегут». «А кости...» Брюд с таким удивлением посмотрел на Глеба, что тот решил дальше не спрашивать. Сам узнает, что не так с костями. В комнату зашёл Скот Иваныч. Он весь день общался с потерпевшей, расставлял вокруг неё охранные знаки и прощупывал демона внутри. «Какие новости?» — встрепенулся Глеб. «Это вы мне должны рассказать, какие у нас новости», — устало пробасил Скот Иваныч. «Что по недавнему убийству известно?» «Двум убийствам», — уточнил Брюд. «Владу не было. Я бы знал», — напрягся Скат Иваныч. «В Яве», — Брют устало потер глаза. «Аналогичное тому в торговом центре». «Очаровательно». Скат Иваныч налил в чашку воды и разом осушил её. В комнате повисло тягучее молчание. Глеб тревожно ёрзал на стуле. Брют читал пустоту. От документов по делам у него уже плыло перед глазами. Скат Иваныч глушил воду. Когда он осушил пятилитровую баклашку в кулере, передышка закончилась. «Итак, что мы имеем?» — решил подвести итоги босс. «У нас два похожих убийства. Одно в ладу, второе в яве. Нечисть, которая в краях хренела и хватает тела без разбору. Знаете, кто сейчас у нас на карантине?» Глеб покачал головой, Брюд ждал. «Последние из рода зноев, тех самых, что из корней в крону переселились». Казалось бы, глаза Брюта и без того были широко открыты, но тот умудрился распахнуть их еще шире. «Быть такого не может!» «А это кто?» — не понял Глеб. Брют проглотил свой любимый вопрос, молча махнув рукой. Скот Иваныч грустно покатал пустую баклажку. «Раздобудешь воды, расскажу». Босс хитро прищурился. Глеб сорвался с места и исчез, оставив за собой раскачивающийся на ножках стул. «Держись за этого парня. Далеко пойдет», — сказал Скотт Иваныч ему вслед. «Он же ни черта не знает», — возмутился Брюд. «Зато видит широко. А зрячие сейчас нужны, как никогда». Брюд отодвинул бумажки и тяжело вздохнул. «Это что за мукулатура Скотт Иваныч взял один из листов. «Это из явного мира», — пояснил Брюд. Мы чуть-чуть не успели. Шустрые люди умудрились отправить на экспертизу то, что сняли с тела и почву вокруг. Пришлось выковыривать уже из отделения. «Надеюсь, они этого не помнят», — буркнул Скотт Иваныч и погрузился в чтение. «Они даже не в курсе, что это у них случилось», — брюд рассеянно пошелестил документами. «Но пришлось попотеть и пустить слухи». «Всегда любил слухи», — кивнул Скотт Иваныч. «А их недооценивают. Думают так, глупости, пустые слова». А, как известно, слухами земля полнится. Слух распространяется и несет то, что угодно нам. Брют рассеянно покивал. Слухи чуть ли не единственное, что работало в явном и ладном мире, примерно одинаково. Сила слова имела свой вес в обоих мирах. «Роя разваливается», — вдруг высказал Брют свои опасения. Скат Иванович перестал читать и внимательно посмотрел на зама. «Помните, недавно отправляли пчел за Волчковым и Зябликовым?» Скот Иванович кивнул. Они не долетели, не нашли пограничников. Те словно настолько ушли от себя, что даже стража их не чувствовала. А когда мы Анафе догнали, они приблизились к себе так, что даже лица прояснились. Так может, дело не в рое а в пограничниках? Каждый стражник заключает договор, — покачал головы Брют. Стражи держат нас в том состоянии, в котором мы были на момент заключения этого договора. А волчков и зябликов постоянно туда-сюда меняются. «Не нравится мне это». Брюд умолчал, что Рой стал странно себя вести после замены воеводы. И странности начались с того, что предыдущего начальника стража так и не отпустила. Полномочия передала, но покоя не подарила. Брюд не знал в курсе Лискат Иванович и выяснять не хотел. Сейчас ему пришла идея сходить пообщаться с бывшим начальником стражи Вдруг тот посоветует что-то дельное, тем более что отношения у них сотню лет были хорошими. Глеб ввалился в комнату с огромной бутылкой воды, водрузил её на кулер и сел ждать разъяснений. «Тебе Брюд всё расскажет, а мне надо сходить проверить, что с Роем». К огромному разочарованию Глеба Скат Иванович собрался на выход. «Давай, стажёр, учись». Брюд тяжело вздохнул. Глеб перевёл глаза на него. «А что не так с Роем?» Брюд ничего не ответил, достал из кармана телефон и набрал сообщение. Глеб терпеливо ждал, когда ему растолкуют хоть что-нибудь. Азам не спешил начинать разговор. Пришёл ответ, и он продолжил переписку. «Скатаемся в соседний город», — сообщил он, когда терпение Глеба подходило к концу. «По дороге узнаешь, кто такие зной. А про Ройни сейчас. Мне нечего ответить на эту тему». Таиса сидела на кухне напротив Норы и трещала сорокой. Нора не слушала её болтовню. Мыслями она давно ушла в события раннего утра. Даже если на секунду допустить, что кот был на самом деле, а чёрная фигура не глюк, разговаривать с этим сталкером не хотелось вообще. Он пугал, причём пугал не поверхностно справишься со страхом — и всё хорошо, а внушал хтонический ужас. Ужас перед чем-то древним, прожившим не одну сотню лет. «А что значит, столетняя моя душа болит?» выдала вдруг Таиса. «Что?» Нора выпала из своих мыслей. «Ну, ты ночью написала. Прикольно прозвучало, я бы в статус забрала». «Статусы уже лет пять никто не пишет», вздохнула Нора. Таиса пропустила это замечание мимо ушей. Нора очень хотела рассказать подруге, что происходит у неё в голове, про посреди дня, страшную фигуру, а теперь и про кота. Но они давно перестали делиться сокровенным а Таиса воспринимала их дружбу как что-то само собой разумеющееся. «Так что, Саша?» Проще было сменить тему на ту, где Таиса главная. «Идиот!» — ругнулась подруга. «У него вообще своего мнения нет! Так еще и с этим заваленным экзаменом! Ты знала, что его отчисляют?» «Сосе же еще не закончилась напомнила Нора. «А вот! Если он вылетит, кто меня покрывать будет?» «Тебя только это беспокоит!» Нора удивлялась сама себе. Уже второй раз за это утро она подкалывает подругу и не ждёт подкола в ответ. тейса только поджимала губы и косо смотрела. Может, жалела после аварии, а может, действительно переживала. Только не за Нору, а за себя. Спокойная и выверенная жизнь изменится, опять придётся напрягаться и строить её заново. «Я, короче, решила, пусть он сам приходит извиняться», выдала наконец Таиса. «Кто?» не поняла Нора. «Плотвичкин! Задолбал!» «Так а за что он извиняться будет?» Нора всё ещё не могла связать одно с другим и понять, в каком месте случилась ссора. «Так я ж тебе говорю, он сам виноват!» «Хоть убей, я не понимаю, в чём он провинился!» Головная боль возвращалась, и Нора приложила к лбу холодную чашку. «Виноват, что не сказал, виноват, что врал!» с короговоркой выдала Таиса. «Вообще задолбал этот овощ! Куда не пойду, везде со мной и даже не спорят! Хоть бы раз слово поперёк сказал! То красивый, зараза!» Нора оставила попытки найти логику в словах Таи. Примерно раз в месяц Таи истерила, что плотвичкин не подходит под её идеал а несчастный Саша пытался понять, где те идеалы зарыты. Зазвонил телефон, Тейса удивлённо посмотрела на экран и приняла звонок. «Капец!» — взвизгнула она. «Я забыла!» «Что случилось?» — резкий крик отозвался в голове Норы ужасной болью. «Да у меня запись к косметологу, я её месяц ловила! Всё, я побежала!» Таиса быстро собралась, побросала на стол шоколадки и убежала вызывать такси. «Косметолог — это святое!» Нора даже не пыталась спорить и вздохнула свободнее, когда дверь за подругой захлопнулась. На стуле, где сидела Тая, ещё оставались длинные рыжие шерстинки. Хочешь, не хочешь, а мозгу как-то надо объяснить, что кот был на самом деле. Ведь не может одно и то же мерещиться разным людям. Ладно, Нора, она ударилась головой, получила сотрясение, но Таиса... А Таиска твоя по жизни, стукнутая. Голос раздался за спиной где-то в районе холодильника. Нора резко обернулась. На полу сидел кот и лениво обмахивался хвостом. «Поговорим?» Огромное рыжее животное снова полезло на стул, потом забралось на стол и засунуло нос в гостинцы. там же нельзя сладкое», — выдавила Нора. «Мучное тоже», — лениво отозвался тот. «Но не ограничивает же себя из-за этого». Ловко орудуя толстыми лапками, он развернул шоколадку, засунул морду в кружку Таисы, которую Нора не успела убрать, вылокал остатки чая и вопросительно посмотрел на хозяйку. Маловато для такого десерта. Нора вздохнула и поставила чайник. «Я чё вернулся-то?» Кот отодвинул шоколадку в сторону. «Не понравилась мне твоя реакция. Ты не то чтобы не удивилась, но как будто смирилась уже». «Что ты до меня докопался?» Нора заварила новый чай. «Как я должна была отреагировать? Сказал, надо пообщаться с этим странным типом. Значит...» Придётся пообщаться. То есть ты готова выполнять то, что тебе сказал кот? Будь у кота человеческие брови, они взлетели бы к ушам. Я ничего не понимаю и не хочу понимать. Нора обхватила голову руками и сползла на пол. Проснулась на днях от мысли, что я не там, а где мне быть, не знаю. И как назло полезли отовсюду странные видения. Кот спрыгнул к ней и сел под бок потому что в поисках себя ты свернула не туда, а сейчас надо поворачивать личное колесо на верную дорогу, пока оно совсем не развалилось. Нора тяжело вздохнула. Почему-то именно вот эти ломающие мозг моменты кажутся самыми настоящими. И еще дача. Кот боднул ее локоть, оставив немного шерсти на одежде. Он хотел бы рассказать все, что Норе надо было знать, но правило есть правило. Потому просто сидел рядом, позволяя девушке рассеянно перебирать его шерсть. «Я видела странных людей в транспорте», — сказала вдруг Нора. Один будто задваивался, второй двигался боком. «Это всякие разные», — ответил кот. «Разгуливают в чужих телах, своих-то у них нет». Нора сделала вид, что поняла, о чём говорит кот. Сейчас она не готова была спрашивать, о каких всяких разных идёт речь. Солнце ползло к зениту. Кот и Нора сидели на полу в обнимку, даже задремали, когда пришло уведомление на телефон. С той стороны будто чувствуют, когда не время, и начинают обстрел сообщениями и реакциями. Нора зевнула, потянулась к столу и взяла телефон. Таиса опять присылала совместные фотографии с Платвичкиным. Нора с раздражением отключила уведомления в чате, но настроение пропало. Как и кот. Рыжий испарился, даже не попрощавшись. Нора убрала со стола, вылила непригодившийся чай и пошла собираться на улицу. Хотелось отвлечься. Вокруг каждого города рос лес. Он замыкался кольцом, служил защитой и одновременно замком если что то случалось вне города лес закрывался не войти не выйти и защищал город если происходило что-то внутри города то лес не выпускал ничего изнутри дороги через лес строили со скрипом договариваться с местными лешами а после с и снежки помельче дело не из лёгких, мало какой подрядчик соглашался на такую сделку поэтому города чаще жили сами по себе а их обитатели перемещались с особой осторожностью и большими группами Даже наличие дороги не гарантировало спокойное путешествие. Знающие и умеющие пользоваться ладной силой прибегали к простым переходам через дверь, не забывая произнести заговор. Обычные люди ловили места на рейсовых автобусах. Глеб был уверен, что брют сейчас опустит ручку двери, проговорит заветную фразу, и они окажутся в новом месте. Но тот стал звонить перевозчику и уточнять, есть ли челнок на ближайшее время. «Если тебе нужен человек, который не хочет, чтобы его просто так нашли, то никакие двери не помогут», — пояснил он. «А как мы тогда с ним встретимся?» Глеб сначала расстроился, что не получится попрыгать, а потом подумал, что путешествие через лес даже интереснее. «По подсказкам пойдём». Потому как спокойно отвечал Брюд, стажёр догадался, что информация эта не особо распространённая. «Не забудь с собой амулет взять». «Какой?» «Тот, что защитит тебя». Брюд снова стал раздражаться. «Лес найдёт любой повод забрать свою плату». «Лес защита, лес проблема», — пробормотал Глеб, доставая из кармана засушенный гриб на верёвочке. Брюд улыбнулся, глядя на амулет стажёра, и одобрительно кивнул. Автобусная остановка поросла мхом и травой. Даже на крыше поселилась растительность. Народу стояло больше, чем автобус мог вместить, и это создавало некоторое напряжение. Никто не хотел ждать следующий рейс. Глеб хотел встать в конец очереди, но Брюд взял его за рукав и потащил в начало. Никто не пикнул, будто два человека не продирались сквозь толпу по ногам и дорожным сумкам. «Это что, заговор?» — шепотом спросил Глеб, когда они выползли в самое начало очереди. «Типа того. А то мы никогда отсюда не уедем». Подъехал высокий двухэтажный автобус с черными стеклами. Брюд влез первым и занял два места возле самого входа. Глеб хотел посмотреть на водителя, но ничего не разглядел за шторой из золотой бахромой. «Сиди, не дёргайся», — одёрнул его Брюд. «Водитель нас не выкинет, а люди не обращают внимания, пока мы сами его не привлекаем». Глеб молча кивнул. Автобус заполнился быстро, места, на удивление, хватило всем. Плавно закрыв дверь, он быстро сошёл с большой дороги и поехал через лес. Глеб во все глаза смотрел, как расступаются вокруг машины густые деревья. Брюд задремал. Пассажиры тихо переговаривались между собой. Дорога обещала быть длинной и спокойной. Кто-то сделал расклад на картах, чтобы успокоить самых нервных. Глеб мельком посмотрел на колоду. Никогда такой не видел. Карты будто передавали настроение, и в раскладе оказались тёплые, успокаивающие цвета. Водитель тихо ворковал что-то себе под нос, шустро направляя автобус по узкой дороге. Глеб был уверен, что трасса через лес широкая, как многополосное шоссе. Но реальность оказалась куда интереснее любых фантазий. Под колесо попал корень. Автобус немного вильнул и тут же выровнялся. Глеб уже стал засыпать, когда услышал тревожный возглас из конца салона. За автобусом бежала стая ободранных собак. Они неслись с такой скоростью, что уже догнали машину. Одна тварь успела даже перегнать автобус и выскочить ему наперерез. Автобус резко затормозил, и Глеб чуть не улетел вперёд. Брюд вовремя поймал его за куртку. Ткань скрипнула, но выдержала. «Не дадут спокойно проехать?» — устало спросил он. «Хотят лёгкой наживы», — отозвался водитель. «Давай поговорю», — кряхтя, будто старик, Брюд вылез со своего места и пошёл к двери. Окружив автобус, стая лаяла и пускала слюни. Они бросились было к створкам, ожидая схватить добычу, которая сама так любезно вышла к ним, но не успели приблизиться. Брюд вышел из автобуса и сразу присел на корточки, приложив руку к земле. Мох, покрывавший тонким слоем дорогу и всё вокруг, зашевелился, обвил лапы собак и стал медленно утаскивать их под землю. Твари заскулили, но никак не могли выбраться. «Кто у вас главный?» — спросил стражник. Пёс, который обогнал автобус и вылетел вперёд, мотнул головой. «Мы спокойно проедем до самого конца». Среди старых деревьев голос Брюта звучал грозно. «Вы нас не тронете. Тогда земля отпустит». Пёс зарычал. Он был не согласен с такой сделкой. Стая была голодна, и сейчас они рассчитывали только на ужин. «Выбирайте сами, жить или сдохнуть. Сами знаете, что душ у вас нет, назад не вернётесь». Пёс опять зарычал, но уже не так грозно. Брют был прав. У всяких разных не было душ а значит, по правилам Лада, они исчезали полностью. Только люди с душой могли уйти в поле, а потом вернуться и начать новый круг. Стая голодных собак медленно уползала под землю. Так лучше быть голодными, но живыми или мёртвыми? Пёс поднял голову и завыл. Жить хотелось больше. брют кивнул, снова присел на корточки и погладил мох. Лапы свободно вылезли из мягкой земли, и собаки бросились прочь от автобуса. Брюд ещё раз оглядел лес, сделал кому-то в чаще страшные глаза и вернулся в автобус. «Всё, можем ехать дальше». Он пробрался на своё место и снова задремал. Глеб хотел сначала расспросить, что это за странное колдовство с землёй, но не стал. Оставил зарубку в памяти, чтобы узнать потом. Дальше дорога прошла без приключений. Глеб даже успел задремать, привалившись к плечу брюта Проснулся от того, что кто-то, выходя, задел его сумкой. Брюд вяло отлепился от окна и осоловело осмотрелся. «Приехали?» «Вроде да», — Глеб посмотрел на улицу. «Город за окном». Брюд кивнул. Они выбрались наружу, щурясь на солнце, как слепые котята. Водитель попрощался, двери закрылись и автобус укатил. Этот город был другим. Ровные улочки, ровные дома — По стенам расставлены каменные статуи. Автобус остановился возле широкой реки, по которой сновали речные трамвайчики. Огромные мосты соединяли два берега. Брюд огляделся. «А почему у нас конечная возле самого леса, а тут в центре города?» — выдал Глеб. Брюд посмотрел на стажера, как на диковинную зверушку. «Спроси, что полегче». Глеб еще раз осмотрелся. Заметил под мостом какое-то движение в воде, хотел уже спросить, кто там живёт, но Брют быстро зашагал вглубь квартала. «Смотри на знаки», — сказал за не оборачиваясь. «Нам нужен, похожий на Вегвам». Глеб кивнул, еле поспевая за Брютом. «Болот много вокруг», — заметил Брют, когда они прошли очередной квартал и вышли в маленький дворик. «С болотом всегда сложнее договориться. Топь разговоров не слушает». «А разве лес не столь же опасен, как топь?» «Мало ли что оттуда руку высунет». Брюд не нашёлся, что на это ответить. Но мысли о болоте отвлекли Глеба, и тот всю остальную дорогу шёл молча, прикидывая, как договаривались с лесом и болотом для организации автобусных маршрутов. Он так погрузился в рассуждение, что не заметил остановившегося Брюда и влетел ему в спину. «Ты ещё по ногам мне пройдись», — возмутился зам. Глеб тихо извинился, посмотрев на землю, и чуть не подпрыгнул. Канализационный люк под ногами был странной шестиугольной формы и с нарисованным на нём вигвамом. «О, нашёл!» — обрадовался Брют. «Теперь надо постучать!» Он встал на люк и три раза быстро топнул. Эхо от ударов разнеслось по всему дворику. Брют повторил удары, а потом ещё раз. На третьем этаже скрипнуло окно, из форточки показался крупный бородатый мужчина. «Хорош колотить, поднимайтесь!» — крикнул он. «А это кто?» — запоздало спросил Глеб. «Мое старое начальство», — ответил Брют.